Эпилог. Кратчайшая история психиатрии для любознательных. В Древней Греции с душевнобольными не церемонились. Могли изолировать от общества, заковав ради вящего спокойствия в деревянные колодки. Могли и не изолировать, а просто запретить несчастным приближаться к здоровым людям.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 Заботу о беспокойных душевнобольных полностью взвалили на их родственников, которому вменялось в обязанность держать слабых умом в заперти. При отсутствии родственников о душевнобольных заботились, оплачивали им сторожа, церковные приходы, ремесленные цеха и даже городские магистраты.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 Приоритет создания первой лечебницы для душевнобольных оспаривают друг у друга многие нации – итальянцы, арабы, шведы, испанцы. Испанцы, правда, понастроили их больше всех, образно говоря, от Севильи до Гранады. Во времена гонений на ведьм и колдунов многие душевнобольные, особенно склонные к самообвинению, попадали прямиком на костер.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 И какой-нибудь умник изобретет что-нибудь реально покруче Галлоперидола. Тогда спираль истории закрутит новый виток. Эх, дожить да бы нам всем до этого.